Глава 42. После драки. Всю дорогу они ехали молча. Чарли даже не повернулся. Он расплатился с водителем, и, не дожидаясь Энни, вышел из машины. «Чарли, стой!» Энни обхватила себя руками. В тонкой кофте было безумно холодно. И, увидев, как девушка стучит зубами, он тут же снял с себя пальто и накинул ей на плечи. Пальто было тяжёлым, но безумно тёплым и вкусно пахло. Энни показалась чёрным чаем с малиной. Девушка на пару секунд задержала взгляд на парня. Его нос был разбит, но кровь уже остановилась и запеклась возле ноздрей. «Кто тебя просил выходить без куртки?» Грубо спросил Чарли, открывая дверь в дом. «Я... о чём ты хотел поговорить?» «Уже ни о чём». Они зашли в лифт, и Чарли недовольно оглядел дрожащую Энни. «Ты на меня так злишься?» «Тот придурок расквасил мне нос ни за что. Вот почему я злой». Он вышел из лифта первым и открыл дверь квартиры, впуская в нее Энни. «Останешься у меня». «Что? Нет». Запротестовала девушка, возвращая пальто на вешалку. «Я не останусь у тебя». «А что прикажешь делать?» Чарли поспешил в ванную, чтобы умыться, Но и было прекрасно слышно из зала, где осталась девушка. «Отправить одну тебя на такси я не могу. Ехать с тобой, а потом возвращаться обратно — тоже. Мне легче поселить тебе у себя. Не волнуйся, будем спать на разных кроватях. Я вызову такси. Но перед этим ты расскажешь, о чем хотел поговорить». Энни уже согрелась. В квартире Чарли было тепло, и она огляделась. В прошлый раз, когда она была у Чарли, Ей представилось мало возможностей хорошенько осмотреться, но сейчас она эту возможность не стала упускать. Она помнила, что у Чарли было критически мало вещей, но сейчас удивилась, что настолько. В прошлый раз в зале она не обратила внимания на картины, висевшие на стенах, а в этот раз принялась их пристально разглядывать. Это была обычная абстракция. На всех трех. И Энни подумала, что у Чарли достаточно странный вкус в искусстве. Если бы ей нужно было выбрать картину и повесить ее на стену, она бы, не раздумывая, выбрала море. Чарли вышел бесшумно, вытирая лицо большим махровым полотенцем. «Нравится?» «Чарли, о чем ты хотел поговорить?» Не унималась Энни. Оставаться ночевать у него девушке совсем не хотелось. И она понимала, что держать насильно он ее не сможет. Единственное, что ей безумно нужно было узнать, о чем хотел сказать Чарли. «Ладно», — сдался парень, присев на диван. Он потер затылок и кивнул рядом, чтобы Энни заняла место. «Я накопал кое-что о Нукире». Энни выпрямилась. Хоть ей и хотелось еще раз убедиться, что мистер Нукири избивал свою жену, но что, если не он окажется злом в этой истории? Мне удалось покопаться в ноутбуке миссис Нукири, так как он был изъят на проверку. Она стала одной из подозреваемых, правда, у нее прочное алиби. Она была на встрече с подругами в одной из пабов, и работники это подтвердили. Но у меня было буквально несколько минут, чтобы выкрасть его из кабинета. «Господи, Чарли, это же незаконно!» Вспылила Энни, и в первую очередь она злилась из-за страха за себя. Кто знает, что хранила в ноутбуке это миссис Нукири, может, что-то о клубе. Однако Чарли лишь улыбнулся. знаю но мне безумно хотелось узнать не при делах ли его жена хотя я не надеялся найти в ее ноутбуке доказательства однако кое что интересное там было и что же была одна очень странная папка с названием для док миссис нукири по счастливой случайности забыла ее ударить из корзины так вот в этой папке было несколько фотографий частей ее тела руки шея И спина. И все они были в ужасных гематомах и ссадинах». «То есть мистер нукири ее бил?» выдохнула Энни, понимая, к чему он ведет. «Я тоже сначала так решил. Он ее избивал, она, возможно, грозилась рассказать, и поэтому мистер нукири решил совершить самоубийство, несмотря на то, что у него оставалась дочь. Однако я нашел кое-что еще. Очень странное». В корзине, помимо документов, было еще несколько фотографий. Те же самые, что и в папке, только абсолютно чистые. «Понимаешь, к чему я это?» «К чему?» — повторила Энни. Из-за мгновенно стукнувшего в голову страха, голова плохо соображала. Миссис Нукири отлично поработала с фотошопом над своими фотографиями. Для чего она это делала и зачем, вопрос остался открытым. Когда я рассказал о своей находке, меня чуть не лишили работы за столь серьезные нарушения, а затем замяли это и вернули ноутбук миссис с Нуккири. Сказали, что если я еще хоть раз полезу у них в свое дело, то буду уволен. И еще мой товарищ Леннон. Благодаря ему я вообще получил доступ к ноутбуку и жутко подставил парня. Чарли повесил голову. Ему было стыдно, Однако, ко всему прочему, останавливаться в своем расследовании он не собирался, даже рискуя работой. Энни смотрела на парня, пытаясь переварить то, что он сказал, и одновременно успокоить разбесившееся сердце, норовившее выпрыгнуть прямо в руки Чарли. Получается, все сходилось. Мистер нуккири не избивал жену, он был не виноват. Это она ему изменяла, и он узнал об этом. Чтобы не наделать шумихи или просто не потерять все, что у нее было благодаря мужу, она решила его убить? Той ночью, смотря на фотографию отца и дочери, Энни могла все это остановить. Могла, но не стала. И теперь одна попусту окриветанная жизнь на ее совести. Энни так яро боролась с несправедливостью, но в итоге стала убийцей. Самой обычной убийцей которая, не разобравшись, так просто лишала людей жизней. А сколько клуб убил таких невинных людей? Неужели Виланда не знала об этом? Или она берет все заказы, лишь бы платили хорошенькую сумму? В голове Энни крутилось множество вопросов. Она задавала их себе один за другим, но не могла ответить ни на какой. Она не хотела убивать обычных людей за деньги. Она не киллер. Она лишь хотела убивать тех, кто заслуживал смерти. Убийц, насильников и педофилов. Но как узнать, что это действительно они, без доказательств? Не все преступления засняты на камеру или записаны на диктофон. Не у каждого преступления есть свидетели. Как узнать, что именно этот человек должен умереть, если ты даже не можешь сказать с уверенностью, что сидящий перед тобой не убийца? От волнения скрутила живот и закружилась голова. Энни затошнила, хотя она не выпила ни капли алкоголя. «Боже, Энни, с тобой все в порядке? Тебе душно? Я могу?» «Нет, нет!» Девушка улыбнулась через силу. «Я, наверное, пойду. Извини, Чарли, но остаться у тебя не могу». «Я провожу», — уверенно произнес Чарли. Спорить с ним было бесполезно, Энни знала это а потому согласилась взять у него короткую кожаную куртку, чтобы добраться до дома. Самое важное — как можно скорее добраться до квартиры.